Глаза шийно заблестели, но он упорно продолжал смотреть на свои ноги. «Вы сказали, что она сперва приняла эти письма за творение сумасшедшего. Не хотите ли вы этим сказать, что она знала их автора?» «Совершенно точно. Я уверен, что она с самого начала знала, кто писал эти письма. А так как и я тоже догадывался об этом, то подумал, что она находится в большой опасности. Но когда она отказалась серьезно отнестись к угрозам, Я почувствовал себя свободным от всякой ответственности. — Надеюсь, что, может быть, она даст себя провести, и вы сможете наложить руку на ее денежки, — предположил Шейн. — Вы не имеете права говорить со мной в таком тоне, Шейн! — вскочив, закричал Трип. — Я больше не желаю слушать ваше оскорбления. Уходите! Шейн не шевельнулся. — Я остаюсь, Трип. Садитесь и не устраивайте кино. «Ведь вы не станете отрицать, что наследуете ее деньги, а?» Арнольд трип колебался, но затем все же сел. «Леора составила завещание, по которому половина состояния достается мне и моим детям». Шейн резко поднял голову. «А другая половина?» «Мне кажется, это вас не касается. Но если хотите знать, другая половина предназначается ее брату Ренслоу. В сущности, вся часть денег Леоры» то есть половина состояния ее отца перейдет к нам. В течение ряда лет она пользовалась доходом всего состояния, но оговорка в завещании гласит, что в случае смерти Леоры половина состояния ее отца перейдет к брату или будет помещена в банк до того времени, когда он выйдет из тюрьмы, куда его посадили 25 лет назад за убийство. Шейн вздрогнул и выпрямился в кресле. «Расскажите мне все с самого начала». Трип затянулся сигаретой, но, заметив, что она погасла, осторожно положил ее на край пепельницы и, важно, заявил Майклу. «Я полагаю, что это вас не касается!» Глаза шейно-холодно блеснули. «Мистер Трип, было совершено убийство, которое бросает тень на репутацию ваших детей, так что будет лучше, если вы расскажете мне все!» Трип вздохнул. «Это довольно грязная история!» За два года до того, как я женился на Леоре, ее единственный брат убил человека во время пьяной драки в маленьком шахтерском городишке на востоке страны. Он был приговорен к пожизненному заключению, и позор ускорил смерть их отца. Старый Ренслоу заработал миллионы, добывая золото в Колорадо. Его завещание гласило, что все его состояние должно перейти к дочери, но в случае ее смерти... Половина наследства должна быть отложена для брата, на тот случай, если ему удастся освободиться, получив амнистию. Буссел Ренслоу был освобожден два месяца назад и приходил сюда повидаться с сестрой. Он требовал, чтобы она отдала ему деньги, которые должны перейти к нему по завещанию. Леора из скупости отказала ему и отдала распоряжение своим поверенным, чтобы они ежемесячно выплачивали ему определенную сумму, и она не захотела больше видеть его. Пятнадцать дней спустя появилось первое письмо с угрозами. Я совершенно уверен в том, что оно написано ее братом, но мы никогда не говорили о нем и не обменивались подозрениями. И вместе с тем я уверен, что она знала, что единственный, кто мог написать эти письма, это Буссел Ренслоу». Шейн с напряжением выслушал рассказ, но ничто в его лице не говорило о том, что он знал, кто автор этих писем. «Значит, этот бусл выиграет от смерти сестры?» «Естественно. Подарочек ценой более одного миллиона долларов. Если бы она умерла при других обстоятельствах, мистер Шейн, я, не задумываясь, заподозрил бы его». «Вы хотите сказать, если бы вы не застали убийцу на месте преступления, вы подумали бы, что это сделал Ренслоу?» «Да». «Но он не смог бы пройти в дом и подняться в комнату», — возразил Шейн. Трип изумленно посмотрел на него. «Как это, мистер Шейн? Для детектива вы слишком наивны. Такой человек, как он, проживший долгие годы с преступниками, мог легко подобрать ключи или взломать замок, или просто подкупить прислугу, чтобы не запирали окно. Хм, Я шкатулка с драгоценностями? Я ее вчера вечером не видел» и ударного, если верить полиции, не было при себе чека на тысячу долларов. Ну что ж, он, вероятно, подошел к кровати моей жены, прежде чем отыскал шкатулку. Вот и все. Этот тип не думал о деньгах, когда замышлял преступление. Как бы то ни было, когда я звонил в полицию, шкатулка стояла на комоде, и внутри лежал чек на тысячу долларов. Разумеется, к прибытию инспекторов. Я привел все в порядок. Конечно, согласился Майкл, «Совершенно естественно!» — повторил Трип. «Я приятель вашей дочери. Этот Карл Мелдрум, неожиданно бросил Шейн. «Кажется, этой ночью он очень поздно провожал ее». Мелдрум! Карл Мелдрум! «Да, я говорю о нем. Что из себя представляет эта птица?» «Я никогда не слышал о нем ничего плохого. Кажется, у него есть деньги, и он хорошо воспитан». «Хм...» Еще один вопрос, мистер Трип. Кто последним видел вашу жену живой и в котором число? Трип немного поежился. Его глаза были холодны. Он явно злился. Этот пункт полиция выяснила сегодня ночью. Дороти, прежде чем идти спать, на секунду зашла к матери. Была половина второго. Шейн покачал головой и встал. Вы не надоумите меня, где я мог бы найти Ренслоу? Не имею ни малейшего представления. После первого визита он здесь больше не показывался. Это было месяца два назад. Шейн поблагодарил Трипа, вышел и сбежал вниз по лестнице. В саду он глубоко вдохнул свежий чистый воздух и поспешил к своей машине. Вернувшись в Майами, он направился в контору своего старого друга Уилла Джентри, начальника уголовной бригады Майами. Глава девятая Уилл Джентри был коренастым, крепким и сильным человеком лет пятидесяти. Увидя Шейна, он поднял густые брови и сжал в зубах потухшую сигарету. — Майкл, что случилось? У меня создалось впечатление, что вас спутали в грязную историю. Шейн охотно согласился с этим предположением и пододвинул стул к столу приятеля. Джентри нахмурился. «Полчаса назад здесь был Пейнтер. Он потрясал адресованный губернатору длиннющей телеграммой, в которой говорится, что вы опасны для общества, и поэтому нужно отобрать у вас лицензию частного детектива. Он хотел, чтобы я подписал эту пакость. Вы сделали это?» «Конечно нет!» «Спасибо, Уилл!» Наступило молчание. Джентри побарабанил по столу пальцами, потом стукнул кулаком и заорал. Черт побери, Майкл, ведь я знаю вас уже 10 лет. Вам плевать на все, вам плевать на то, что о вас думают. В ярости вы просто ужасны. Но до сих пор вы рисковали лишь своей головой, и все благополучно сходило. Но теперь, если не выудите что-нибудь существенное, вы пропали. Вот так. Боже мой, конечно! Пейнтер зацепил вас и держит крепко. Это дело замять не удастся. «Подумать только! Частный детектив убивает клиентку, за охрану которой ему хорошо заплатили. Этот скандал разнесется от Балтимора до Сан-Франциско. Губернатор разорвет вашу лицензию так быстро, что вы не успеете опомниться!» Майкл Шейн устало кивнул головой. «Да, я и сам об этом думал. Мне действительно необходимо вытащить что-нибудь из рукава. Своего или Пейнтера». Джентри бросил на него быстрый взгляд. «В чем соль этой истории, Майкл?» «Вы знаете Джона Дарнелла? Разве он не придерживался правильного пути с тех пор, как вышел из тюрьмы?» «Может быть, но он здорово флип. По моему мнению, Джон посетил дом, чтобы сделать себе небольшой подарок. А когда эта добрая женщина услышала шум и стала кричать, Джон попытался заставить ее замолчать». «Только он нажал слишком сильно!» «Да, действительно, создалось такое впечатление», — согласился Шейн. «Газеты, как всегда, излагают версию Пейнтера. Джон не искал денег. Для него была заранее подготовлена работа. Ему не нужно было бояться криков. Он только должен был оставить следы, чтобы страховая компания поверила в ограбление. И он никогда не стал бы убивать эту женщину. И этого не делал». «Боже, милостивый, но тогда эти письма, вся эта история с охраной, это все липа!» Письма были, это верно, обычный шантаж, но все остальное фальшивка от начала и до конца. Но пока я не могу доказать это, и у меня только единственная возможность оправдаться, назвать имя настоящего убийцы, а также оправдать Джона, которого Трип обвинил в убийстве. Я подозревал это. «Подозревал, что это дело нечисто. Чем я могу помочь, Майкл?» «Не знаю. У меня две или три нити. Если бы Джон мог говорить, многое открылось бы. Есть одна вещь, которую вы можете сделать, Уилл. Все рецидивисты, приезжая сюда, должны отмечаться в полиции. Посмотрите, нет ли в ваших списках некоего Бусла Рэмслоу, судившегося за убийство в Колорадо и выпущенного два месяца назад». Вероятнее всего, вы его следов не обнаружите, так как вряд ли это правило у вас строго соблюдается. Возможно, но все же посмотрим. Джентри нажал рычаг интерфона и отдал распоряжение. Я хотел бы также получить данные и на некую Мону табор. Вот адрес, почтовый ящик конторы Литер Ривер. И еще мне хотелось бы знать, кто такой Карл Мелдрум живущий в отеле «Палас» в Майами. Джентри сделал пометки в блокноте. Заурчал телефон. «Слушаю!» Через несколько секунд Джентри повесил трубку и покачал головой. Ренслоу, ничего не известно!» «Наведите тогда справки в Колорадо и передайте по всем каналам, чтобы объявили розыск. Можно также навести справки у поверенных миссис Трип. Они выплачивают ему содержание». «Вы можете допросить их официально?» Джентри с удивленным видом поднял глаза от своих записей. «А какая связь между ними? Кто такой этот прохвост?» «Это брат миссис Трип. Мне очень хотелось бы узнать, где он болтался между двенадцатью и двумя часами в ту ночь. За эти два часа он получил побольше миллиона». Полицейский открыл рот и присвистнул. «Красота! Хорошая работа, Майкл!» «Мы еще посмотрим. Вы сделаете это для меня, Уилл. Позвоните мне, когда узнаете что-нибудь. Мне еще нужно повидать кое-кого, а потом я буду у себя. Обещаю!» Покинув Джентри, Майкл сел в машину, поставленную во дворе полиции, и направился в первый муниципальный банк, где получил деньги по чеку Леоры Трип. Затем он поехал в Дели News, одну из самых крупных еженедельных газет Майами. Он вошел в просторный, наполненный дымом зал редакции, в глубине которого нашел Тимоти Рурка, отдыхавшего за письменным столом. А Рурк поднял глаза и пальцем погрозил Майклу. «Злой, злой Майкл! Есть старая индейская поговорка! Тот, кто играет с огнем, обязательно обожжется!» Шейн отодвинул бумаги и присел на край стола. Э, они, плагиаторы, твои индусы! Это житейская поговорка!» «Какой заголовок на первой полосе?» «Он вышел тепленьким из уст Пейнтера. Необходимо отобрать лицензию у Майкла Шейна. И далее. возмущенная общественность и поруганная полиция требует применения санкций против Майкла Шейна. Или что-то в этом роде. Это опасно!» Рурк улыбнулся и предложил Майклу сигарету. «Нет, спасибо. Итак, вы без суда вынесли мне приговор». Суд! Боже мой, Майкл, ты сошел с ума! Ведь не станешь же ты отрицать, что Дарнал работал на тебя! Зачем? Дарнал никого не убивал. И это главное. Рурк чуть не подавился дымом. ⁇ Что ты говоришь? ⁇⁇ выдавил он из себя между приступами кашля. ⁇ Он не убивал ее ⁇,⁇ повторил Шейн с выражением, которое поразило журналиста. ⁇ Я давал тебе немало сведений, Тим и благодаря мне ты имел порядочный успех. Геральт пригвоздил меня к позорному столбу, чтобы доставить удовольствие Пэнтеру. А почему бы твоей газете не напечатать правду?» Ноздри Рурка дрогнули, как у собаки, почуявшей дичь. «Господи боже мой, Майкл! У тебя есть доказательства?» — воскликнул он, берясь за бумагу и перо. «Не малейших, но я тебя никогда не подводил, не так ли?» Ты вообразил, что я позволю чернить тебя Джон Дарнелл не убивал миссис Трип. Пейнтер предпочитает думать иначе, потому что ему трудно найти настоящего убийцу. И еще, потому что это даст ему возможность разделаться со мной. Но Трип, если Дарнелл не убивал его жену, то почему он убил Джона? Причины могут быть разные, грабеж и тому подобное. Я не обвиняю Трипа. Он сделал то, что на его месте сделали бы многие другие. Но я отрицаю его заявление о том, что он увидел, войдя в комнату. Я уверен, что когда Джон вошел в комнату миссис Трип, она уже была мертва». «Я не узнаю тебя, Майкл», — в сомнении произнес Рурк. «Насколько мне известно, ты никогда не посвящал широкую публику версии следствия, уступая это сомнительное удовольствие Пейнтеру». «Пойми...» Нужно, чтобы убийца понял, что я его знаю, и сам вылез из норы. Итак, Тим... Да, вариант необычный. Не берусь судить, насколько он хорош, но... Помоги мне, Тим, и тебе жалеть не придется. Он соскользнул со стола и большими шагами пересек зал редакции. Войдя в вестибюль отеля, Майкл заметил, что партия сделал вид, что смотрит в другую сторону в надежде, что он пройдет не останавливаясь. Каблуки Майкла застучали по мраморному полу. Он остановился перед конторкой и облокотился на нее. — Для меня ничего, Джим? — приветливо спросил он. — Вы меня знаете, я Майкл Шейн. Молодой человек с виноватым видом вздрогнул. — А, да, мистер Шейн, ах, нет, для вас ничего нет. Не верьте тому, о чем пишут газеты. Посоветовал ему Шейн. Пока Майкл не вошел в лифт, партия с открытым ртом смотрел ему вслед. Майкл постучал в дверь своей квартиры дробным радостным стуком, чтобы сообщить Филис, что прибыл ее супруг. Ни звука. Он открыл дверь своим ключом и позвал Филис, где ты? Ответа не было, нахмурив брови, Майкл быстро прошел в квартиру, решив, что его жена, может быть, хочет поиграть в прятки. Затем он вернулся в гостиную и поднял крышку бара с ликерами. На пробке открытой бутылки мартини он обнаружил записку Филлис. Шейн наполнил рюмку, затем прочитал послание супруги. — Дорогой, после встречи с этой несчастной девушкой не могу бездействовать. Пока не сообщаю, куда и зачем пошла, потому что ты будешь недоволен а я хочу сама выполнить задуманное. Если мне повезет, вернусь с хорошими известиями. Твой ангел-хранитель». Он несколько раз прочитал записку, потом сердито отбросил ее. «Маленькая идиотка». Потом, расправив листок, он увидел, что после слов «твой ангел» приписан адрес Марг. Шейн выдвинул ящик, в который он спрятал пистолет Марг. Ящик был пуст. Майкл задумался, потом потянулся, поставив около себя коньяк и два стакана, и машинально направился в кухню. Ноги несли его туда по привычке. Наполнив кувшинчик кубиками льда и водой, он поставил его рядом с бутылкой и стал шагать по комнате. Через несколько минут Майкл закурил сигарету, налил себе коньяк, а в другой стаканчик воды со льдом, и, сев одним махом, все проглотил. «Тебе не следовало делать это, Филлис!» — произнес он громко. Майкл так резко плеснул коньяк в стакан, что пролил его на руку. Не притронувшись к стакану, он встал и прошел в спальню. Шейн позвонил в Палас-отель и попросил соединить с Карлом Мелдрумом. Сжав зубы, Майкл слушал долгие гудки, и когда ему сказали, что номер не отвечает, он решил поговорить с дежурным по этажу. Дежурный сообщил ему, что мистер Мелдрум вышел, что совсем недавно к нему приходила молодая женщина и что они вместе ушли. Дежурный дал описание женщины, очень подходившей к Филис. Шейн поблагодарил и повесил трубку. Некоторое время он что-то обдумывал, подергивая себя за ухо. Потом, приняв решение, вернулся в гостиную и вынул из письменного стола длинный конверт и лист бумаги. Он завернул в бумагу пачку недавно полученных в банке двадцатидолларовых купюр, сунул сверток в конверт, написал адрес Марг, затем вышел и опустил конверт в почтовый ящик в холле отеля, а потом вернулся домой, к своему коньяку и в воде со льдом.